Глава? 13 Как только над землей показалась крыша автомобиля, я постучал по ней. «Так, хлопцы, руки в гору и не шалить! Будете стрелять, закопаем обратно! Все понятно?» Прокричал я. «Не знаю, услышали меня или нет». Едва лобовое показалось на поверхности, как в мою грудь ударила очередь. «Если честно, я даже был рад этому!» Нет, не из-за того, что хотел убить этих гаденышей, которые, по сути, дали мне повод пустить их на опыт. Просто теперь я мог оценить, насколько вырос за последнее время. За дюжину попаданий я потерял всего 112 очков здоровья и немного маны. И это неудивительно. Теперь я был сильнее Тайсона в молодые годы и быстрее Пиле до того, как он сторчался. Плюс обладал магией. Магия – это интеллект, ну или в моем случае безумие хаоса. А, как известно, свое амплуа нужно поддерживать. Не дожидаясь, когда господа опустошат рожки в мою тушку, активирую портал пустоты и телепортируюсь внутрь автомобиля. «Здорово, бандиты!» – произношу я, оказавшись на заднем сидении между теми, кто стрелял. С перепугу парни начинают палить, поворачивая стволы. Придурок, ну, который слева, с испугу засадил пару пуль в плечо водителя, чего тот взвыл. Хватаю оба автомата за цевье и поднимаю вверх, в результате чего теперь через потолок можно любоваться звездным небом. Когда их рожки опустили, медленно так, чтобы они видели, начинаю сжимать кулаки, сминая их грозное оружие, как пластилин. Серьезно? Я даже так могу. Когда правильное впечатление было произведено, я отпустил кривые автоматы и, что было сил, пнул в основании сидушки стонущего водителя. «Да заткнись ты! Думать мешаешь!» – прошипел я, но зря. Не рассчитав силу, я банально сорвал крепление кресла и водитель, ударившись об руль, кажется, сломал себе еще пару ребер. И тем не менее он затих. Теперь можно было оценить бравых ребят и подумать, что делать дальше. Кстати, из всех четверых только один имел уровень. Тот, что сидел впереди на пассажирском сидении, имел семнадцатый уровень и ник «изба». «Быстро, четко, коротко! На кого работаете?» – скомандовал я. В машине было темно но однотипные фуражки и черную форму строгого покроя в которую были одеты все четверо я отметил сразу а ты кто такой чтобы вопросы задавать хрипло отозвался изба он даже не поворачивал головы смотря на меня через зеркало заднего вида что правильному пацану не по масти поворачиваться к терпили ну ну не понравился мне его голос а больше Манера речи, слишком растянутые слова, уверенный тембр. В голову сразу пришла догадка, и я тут же проверил ее, вновь оглядев незваных приключенцев. «Сидельцы, значит!» – вывел я итог. Сразу после этих слов в мой бок уперлось что-то острое. «Не рыпайся, паря!» – произнес тот, что сидел слева. «Цацки, волыны на пол!» «И своим скажи, чтобы не бузили!» Я замер, но через секунду почувствовал такой же укол теперь в правый бок. «Ребята что, угрожают мне заточками? Ну ладно, сделаем вид, что напуганы!» «Что вам надо?» – произнес я с придыханием. «Вот прямо боюсь-боюсь!» «Не бойся, мужик, мы не беспредельщики!» произнес изба, глядя мне в глаза. «Вот серьезно, не понимаю. Он же должен видеть мой уровень и понимать, кто перед ним, а не затирать, про солдат ребенка не обидит. Или не должен? Или он просто не поднял интеллект до десятки и считает меня обычным человеком? Хотя нет, вряд ли. Он же видел, что я здесь делал с их автоматами. Может быть, принял за низкоуровневого?» Тем временем старший продолжил. «Понимаешь, мы только со скачка, и нам бабки нужны. Ну и шмотки, разумеется, поэтому не обессудь. Подогрейте нас и идите с миром». «Если нет, тут я начал строить из себя упрямого». «Да, мужик, да», – прокуренным голосом произнес изба. «Это не просьба, понимаешь?» Я получил все, что хотел, поэтому можно было прекращать спектакль. Тяжело вздыхаю и говорю, смотря в глаза избушки через зеркало. «Понимаешь, избушка, ты, может быть, был самым крутым на зоне, а здесь не довелир, и теперь тебе придется повернуться к лесу передом, а к Ивану задом, ну и немного наклониться, разумеется». Он использовал заклинание подчинения, и оно, естественно, не прошло. На такое своеволие ответил пинком в основании сидения, и здоровяк приложился о пластиковую панель. Кстати, пластик лопнул, а вот избушка даже губу не разбил. Значит, у него дохрена силы. Нужно взять на заметку, и если урка начнет бузить, перекачаться в ловкость, а затем указать его место поймав на себе злой взгляд я продолжил ты урка и судя по твоему уровню не удивлюсь если ты всю зону и положил предъявляю ему аргумент почему он мне не нравится но ты допустил три главных косяка во первых ты не качал интеллект и наверняка даже не видишь какой у меня уровень так нужно было слушать маму когда она говорила что знание это сила во вторых Ты попёрся в портал, не думая, к чему это может привести. Наверное, слышали выражение «не суй свой нос туда, куда собака хуй не сует». Так вот, ты это сделал. Сейчас ты в другом мире, и твой семнадцатый уровень здесь не больше, чем статистическая погрешность. Даже после того, что ты совершил, ты мог прийти к любому сильному клану в нашем мире – и тебя взяли бы на службу и амнистировали. И в-третьих, ты решил, что можешь угрожать мне. А теперь, граждане-алкоголики, тунеядцы и рецидивисты, выходим на улицу, а то я задохнусь от вашей вони. С этими словами я вновь ушел порталом пустоты, телепортировавшись за спину брата. Если не дураки, то выйдут, а если не выйдут, земля им стекловатой. «Разговора не получилось?» – поинтересовалась пуговка. «Да нет, мило побеседовали», – улыбнулся я. «Вполне себе обычные урки, хотя могло быть хуже». «Хуже?» – переспросил брат. «Что может быть хуже от битых сидельцев, живущих по понятиям?» «Малолетние ауешники, которые нахватались зоновской романтики и обрели интерфейс». Подростковая жажда протеста, помноженная на силу игроков. Вот что было бы хреново. «Ведь не зря Третий Рейх создал Гитлерюгенд», ответил я, а затем повернулся к торговцу. «Извини, эти придурки решили пострелять. Крышу немного покорябали. Но я скину цену». Мы ждали примерно минуту, прежде чем нарушители закона покинули транспорт. Парни выволокли даже своего раненого напарника, который, к моему удивлению, был почти здоров. Что это было? Зелье или какая-то способность? Я не понял. Ничего, разберемся. Сначала ребята держались гордо, мол, пойманные, но не сломленные духом. Но потом они увидели того, кто закопал их под землю. Копилка вышла из тени и обнажил неровные ряды зубов. А дальше он удивил даже меня. Вдруг трещины на его панцире открылись, и из них, будто из люков, показались несколько котят вместе с мамашей. А еще у блохастых я увидел уровень. Это что получается? В этом мире могут качаться даже кошки? «И что мы будем с ними делать?» Задала резонный вопрос пуговка. «Я предлагаю убить», – холодно ответил Ярик. Ненавижу эту язву социума. Эй, бородатый, обратился я к торговцу. У тебя есть зелье правды или что-то подобное? Работает только на людях и игроках с низким интеллектом, хмыкнул старик. Хорошо, мне нужно четыре штуки, и можешь забирать машину. Давай так, произнес гном. Я дам тебе их бесплатно, в счет будущего сотрудничества. «Чтобы еврей отдавал что-то бесплатно», — резонно заметил я. «Как вы, люди, говорите, я бизнесмен. Можешь считать это вложением в перспективное дело. Например, ты можешь дать мне еще какой-нибудь совет». «Значит, прошлый сработал?» — заметил я. Торгаш понял мои слова как намек на процент от выгодной сделки. Пришлось его разубеждать. «Да успокойся ты! Мне не нужны твои кровные!» «Давай так! В счет этих зельев я даю тебе бесплатный совет. Если ты согласен, то будет следующее деловое предложение». «Согласен!» Слишком быстро ответил Безрукий. Я усмехнулся. Он думает, что я прогадал. Да и черт с ним! Все равно то, что я ему сейчас посоветую... Будет не более чем шуткой. Короче, покупаешь шляпу с длинными полями, отпускаешь на висках длинные волосы и во время деловых переговоров представляешься фамилией Цукерман. «Это какой-то великий клан? У меня ведь будут проблемы!» — скривил морду старик. «Это фамилия» относится к маленькому, древнему и хитрому народу. Да, у тебя, возможно, будут проблемы, но еврейская фамилия в бизнесе – это залог успеха. Как можно убедительнее произнес я. В недовелире ты будешь первым гномом-евреем, а значит, приоритетным партнером в ведении бизнеса. Гном почесал клешней бороду. А по поводу соглашения? произнес он. Теперь скепсис на его лице сменился раздумьем. «Рекламная кампания! Удивил я всех. «Мы рекламируем тебя как нашего спонсора и за это получаем некоторый процент от сделок!» «Да мне проще нанять глашатаев!» возразил старик. «За пару тысяч экспертов я могу нанять десяток нищих!» которые разнесут весть обо мне по всем забегаловкам в сатрапстве. И кому они о тебе расскажут? Бухим свинопасом, у которых нет денег даже на похмел? У Пуговки есть канал, на который подписаны сотни тысяч человек и десятки тысяч игроков. А это твои прямые клиенты. Старик хотел было ответить, но я прервал его. Не отвечай, улыбнулся я. Завтра я приду и поговорим. И, кстати, можешь забирать машину, так сказать, в счет будущего сотрудничества». Возвратил я ему его же щедрость, и мы вернулись к нашим баранам. Вернее, уркам. Увидев копилку и понимая возможные варианты развития, суровые сидельцы, которые еще пару минут назад угрожали мне заточками, вдруг превратились в робких, невинно осужденных мужиков, попавших под каток системы. Жертвы произвола, Я не виноват, меня подставили. Следователь мразь повесил на меня убийство. Я вообще на шухере стоял. Это Буба бабке голову проломил. Да я вообще просто закладчик. перебой вещали они свои слезливые истории. Я молчал, не перебивая, но по лицу брата было видно, что он готов закопать их заживо. Когда они, наконец, заткнулись, я произнес всего одно требование. «Мне нужны ваши тотемы». Ох, какая же гамма эмоций проскользнула после этих слов. Вернее, те трое, что получили уровень при переходе через портал, не понимающие хлопали глазами. А вот изба... Бандос с трижды сломанным носом знал, что такое тотем, и прекрасно понимал, зачем он мне. «Нет!» – твердо произнес он. «Можешь убивать нас, но хи***бе, а не тотемы!» «Как ты сказал?» «Мужик, это не просьба, понимаешь?» «Так вроде», – процитировал я его слова. «Пытаться перевоспитать вас глупо, равно как и держать в тюрьме». А вот когда вы будете знать, что у вас больше нет тотемов, и эта жизнь последняя, думаю, говна в ваших головах поубавится». Я оказался удивлен, увидев, как помятый мною водитель, не сильно раздумывая, снял с шеи простой алюминиевый крестик. Этот жест был красноречивее любых слов. Система еще даже не наделила его никнеймом, А парень был готов отдать последнюю надежду на перерождение. «Старик, кажется, я нашел тебе помощника, который научит вести бизнес с людьми». Обратился я к торгашу. «Не обижай его, понял?» Кивнул на пацана без крестика. «Сколько заплатишь за год его работы?» «Чё, блять?» Возмутился изба. «Вы чего тут? Работорговлей занимаетесь?» Это незаконно! Как вовремя ты вспомнила о законе, ухмыльнулся я. Вытаскивай Тотем, или попадешь в пыточную баронессе Лилиан. Пуговка, проследи, чтобы он мне роском надзорнулся. Мне не нужна его смерть до того, как он отдаст Тотем. Пытать его буду я, твердо заявил Ярик. А вот эта странность поведения брата меня напрягла. Его же красные мокасины убили, а не урки. Откуда такая ненависть? Нехороший звоночек. Но я продолжил разговор с барыгой. Ну так что, старик, сколько готов заплатить за год работы этого парня? Если ты за него ручаешься, задумался старик, десять тысяч. Но если он украдет что-нибудь и свалит... Не бойся. Никуда он не денется. Я начал крутить крестик на пальце. Половину денег будешь выплачивать ему каждую неделю. А ты, обратился я уже к пареньку, работаю усердно. И через год будешь свободен и с двумя миллионами в кармане. Если, конечно, транжирить сильно не будешь. Все, езжайте мы проводили машину и пуговка произнесла то о чем раньше нужно было молчать денис какую ты ему рекламу пообещал у меня маленький канал что ты же говорила что у тебя было до хуй подписчиков удивился я в том то и дело что было а теперь я не единственный игрок блогер и из за того что были проблемы с выкладкой видео «Меня задвинули аж на десятую страницу!» В голосе мелкой звучала боль юной инстаграмщицы. «Я ничего не понял, но сочувствую. Ухмыльнулся я ее мелким проблемам. Десятая страница – это далеко?» «Это капец как далеко! За день трехсот просмотров не набирается!» «Ну тогда скажи Ярославу, какое оборудование нужно докупить?» чтобы снять крутое видео охоты на дракона. Похлопал я ее по плечу. Переборщил. Из-за того, что я не перекачался обратно в интеллект, девочка осела под весом моей руки. Прости, извинился я. Ты что, хочешь меня опять в город отправить? Извини, братишка, повинился я. Нужно связаться с Семецким и сказать, что я нашел выход из его проблемы. Он поймет. Он же из М3, удивился Ярик. Не боишься, что они просто заметут тебя? Не нужно их недооценивать. Семецкий скорее работает с ними, нежели на них. Не согласился я с братом. И он хороший мужик, который действительно заботится о выживании молодняка, а не бросает его на амбразуру. Он очень помог мне. Чем? Он же ничего не сделал. — заметил брат. — Он сказал мне правильные вещи, — ответил я, не вдаваясь в подробности. — Хорошо, — наконец согласился Ярик. — Но пытать их буду я. Поспать толком не удалось, но зелье бодрости помогло привести голову в порядок. Не стесняясь, я растолкал пуговку, которая сопела в окружении котят. Попрыгал на голове копилки, решившего поспать подольше, и в окружении двух недовольных рож отправился к торговцу. Копилка даже взял котят, сообщив, что им тоже нужны усиления. А вот я был напитан скепсисом. «Вот что пусть и двадцатиуровневая кошка сможет сделать игроку? Блохами заразить?» «А вот и вы!» потирая клешни встретил нас торговец возле входа в свою лавку все готово поинтересовался я да конечно я свое слово держу ответил он и словно паук затрусил к углу своего заведения мы обошли его магазинчик который кстати оказался довольно таки большим и вышли на задний двор где вчерашний парнишка разгружал стоящую телегу еще не все Прорычал он, и что-то на шее парня загорелось. Я охренел, когда понял, что вижу перед своими глазами. Татуировка. Плетеная руническая татуировка, которая горела, заставляя гореть и кожу вокруг. Мой кулак сомкнулся на горле бородатого. Одновременно с этим пуговка превратилась в точку с лезвиями и отсекла бородатому его биомеханические клешни. И только копилка продолжал стоять, как ни в чем не бывало, и гладить котят. Надо отдать должное старику, он был готов ко всякому. Его рубаха взорвалась, сдув меня и пуговку. Кинетический удар вышел знатным, раз у меня затрещали кости. Что это было? Его способность или артефакт? Неважно! Черное облачко с клинками порвало и почти развеяло отчего катана и танто пуговки упали на землю. Значит, ее форма точки – это не абсолютная неуязвимость. Надо запомнить на случай встречи с другими вампирами. Меня, кстати, тоже отнесло порядочно. Я пролетел пару метров, прежде чем приложился к каменную стену. Вот только зря барыга это сделал. Когда он использовал способность, я сжимал его кадык. Сейчас, приходя в сознание от нехилого удара, я сидел и рассматривал кусок вырванной гортани. Поднявшись на трясущиеся ноги, я подошел к захлебывающемуся собственной кровью дворфу. Его жизни утекали и утекали медленно. Может быть, это из-за ранения, которое система посчитала незначительным. Может быть, из-за резистов к асфиксии и кровотечению, которые имел барыга. Но, скорее всего, у него просто до хрена здоровья. Короче, умирал он медленно и мучительно. А самое интересное, даже будь у него зелье регенерации, выпить их он не мог, ввиду отсутствия горла. «Ты что, сука, творишь?» спросил я, бросив его же кадык ему в лицо. Естественно, Дворф не ответил. «Я дал тебе не раба» а помощника, который научит тебя вести бизнес с террой. И что сделал ты? Повесил на него тавро? На мое удивление, парень, который еще минуту назад валялся на земле, желая потушить горящую кожу, навис над безруким дворфом и начал восполнять его здоровье за счет собственного. Я пригляделся. Парень не только обрел никнейм, но и успел прокачаться до второго уровня. «Когда? С чьей помощью?» Николай Шала Семин. Второй уровень, 21 год. Аспект – скверно. Класс – жарец боли. Тем временем жизни паренька опустились до единицы, но не продолжали падать, в то время как жизни Дварфа продолжали расти. Спустя минуту он был уже полностью здоров, а на месте вырванного кадыка красовалась розовая, как попка младенца, кожа. «Ты что творишь, ублюдок?» – просипел он. Видимо, парень восстановил его здоровье, а вот голосовые связки все еще хандрили. «Ты его мучил!» – ответил я. «Я убивал подонков и за меньшие!» «Он жарец боли! Идиот!» Ломающимся, как у подростка, голосом попытался наорать безрукий, но вышел только петушиный крик. Неубедительно, в общем. «И что?» – ответил я, не желая признавать свою неправоту. «Это лилит! вмешался мальчишка. «Испытывая боль, я могу аккумулировать ее в себе, чтобы использовать во время боя. Это мое единственное боевое заклинание». Ну и жертва с собой, которую я взял на первом уровне. И что? Сильная штука, поинтересовался я. Впервые встречаю адепта аспекта мазохизма. Зил! Я с тобой еще не договорил! Без руки, а теперь еще и без ноги, коротышка попытался продолжить орать. Ты должен мне! Я тебя еще не простил. Не поворачиваясь, ответил я и продолжил разговаривать с парнем. «Ну так что, сильная штука?» «Не знаю». Парень опустил плечи. «Вроде как очень сильная и игнорирует разницу в уровнях. Но это другие ограничения. Не разобрался еще. Я ее только на муле один раз использовал». «И как?» «Сдохла животинка!» Вновь вмешался гном. В голову пришла безрассудная идея. «Хотя у меня вон какой уровень и интеллект, скорее всего, заклинание просто не пройдет. А на мне используешь?» «А давай!» Нехорошо улыбнулся озлобленный на меня торгаш. «Жги, Сёма! Жги!» Парень, подобно дворовому, сплюнул через щербинку в зубах и пожал плечами. Протянул в мою сторону руки, Сложил какую-то комбинацию и... То, когда имп пуговки забрался в мою голову, это можно было называть ментальным чаепитием по сравнению с тем, что сделал этот малый. Мозг будто в блендер засунули, тело скрутило, и полностью осознавая, что со мной происходит, я рухнул на землю. Не знаю, сколько это продолжалось, По мне так не меньше часа. Но когда все прекратилось, я понял, что не иллюзорно обосрался. В прямом смысле. Зато логи порадовали. Внимание! Пассивный навык «Приспосабливаемость» улучшен до седьмого уровня. Уровень боли – минус 24%. Физический урон. Холодное оружие – минус 21%. Дробящий. Минус 8%. Огнестрельный. Минус 7,4%. Урон от магических атак. Разум. Минус 3,1%. Кровь. Минус 1,4%. Огонь. Минус 1%. Земля. Минус 0,3%. Вода. Минус 0,3%. Две десятых процента. Переносите больше физических и магических атак, чтобы развивать пассивный навык приспосабливаемость». Открыв глаза, я увидел Эмму, которая плакала и хлестала меня по щекам. «Зил, ты как?» Ее слезы капали на мое лицо. «Щабы квасу!» Жалобно ответил я, переводя дух. «У тебя...» «Волосы посидели!» Мелкая пыталась помочь мне встать. «Глупышка! Сейчас, когда я перекачан в силу, мой вес больше полутора центнеров. Куда ей со своими тридцатью килограммами?» «Ага!» – кивнул я, поднимаясь в раскоряку. И кто-то насрал мне в штаны. Вот тут старик рассмеялся. «По делом тебе, придурок!» «Извини, пожалуйста», – произнес Шала, на чьей морде красовался здоровенный синяк. «Я еще до конца не контролирую способность». «Все нормально», – уверил я его. «Тебе спасибо! Я почти мгновенно пассивку прокачал. Но скажу тебе прямо, страшный ты человек, Колян! С тобой лучше дружить!» А затем, наконец, я вернулся к разговору с торговцем. «Ладно, пенсия, пойдем в дом и обсудим компенсацию за то, что превратил тебя в колобка и условия нашего сотрудничества. А еще мне как воздух нужно прикупить кое-что?» как же оружие?» – напомнил копилка. Он давно угадал, где под пологом находится его дубина. «Поверь, здоровяк, о чистых штанах я мечтаю гораздо больше!» чем о новых кастетах. По крайней мере, сейчас. Ярослав, отправленный в наш мир, не стал дожидаться, когда я выйду из лавки торговца и после того, как сообщил, что Семецкий внизу, развоплотился. «Юрий Михайлович, здравствуй!» протянул руку. «Денис, сразу говорю!» Я в этом не участвовал, произнес наставник игрового молодняка. А я и не спрашивал, ответил я и улыбнулся. Сейчас, когда яр отойдет, вы отправитесь в Данжон местного царька и тебе поднимут уровень. Мы поймали несколько уркаганов, которые добровольно, принудительно согласились это сделать. Каким образом? Меня ведь вновь накроет инсульт или что? что-то еще, произнес Юра. Не переживай, я похлопал его по плечу. У баронессы Лилиан есть спецы, которые не дадут тебе двинуть кони, как бы ты ни старался. Есть проблема, неуверенно начал Семецкий. Я договорился, ни денег, ничего-то еще не нужно. Я не об этом, произнес он и несколько секунд поколебавшись добавил. «Все дело в твоем брате». «Что не так?» Я попытался не подать виду. «Ты не заметил, что он меняется?» «Ты про его настроение?» «Ну, у него были отношения с одним сказочным персонажем, а потом она села на метлу и улетела». «Ничего, заживет его хрупкое сердечко», попытался сиронизировать я, однако Юрий шутку не воспринял. Ярослав ведь является призванным умертвием. Его время в мире живых уже вышло. «К чему ты ведешь?» — напрягся я. Недомолвки и намеки по поводу моего брата напрягали. «Он — душа, насильно привязанная к этому миру артефактом. Не имея тела, она начинает разрушаться. Если так дальше пойдет...» он превратится в призрака тебе что каспер не нравится вот так всегда стоит мне занервничать и я пытаюсь перевести разговор либо в шутку либо в открытый конфликт призраки мстительный они никогда не бывают добрыми он ведь уже научился самостоятельно воплощаться я не ответил а юрий ответы не требовался он продолжил Именно поэтому некромантия считается запретной практикой. Понимаешь? Не затягивай с его погребением. Пожалуйста. Мне тяжело вести этот разговор, поэтому я призвал Ярослава и передал Семецкого в его руки. Брат знает, что делать, а мне срочно нужна пустая комната для размышлений и час тишины.